Отходный промысел. Глава 3, в которой мы поговорим об экономике мусоросжигания. Чтобы получить электроэнергию или тепло, надо сжечь какое-то топливо. Уголь, газ, торф или мусор. В процессе получается пар, который можно пустить или на теплоснабжение, или в турбину для выработки электроэнергии. А можно сделать комбинированный цикл, вырабатывать и то, и другое. Это позволяет использовать потенциал мусора на 90%. Подобное предприятие может приносить в казну десятки миллионов евро ежегодно. В 2018 году чистая прибыль шведской компании ТНИСКОВАРКЕН о ней речь пойдет дальше, составила миллионы евро. В России сопоставимым уровнем прибыли могут похвастаться крупные сети супермаркетов, но уж точно не предприятия ЖКХ. Книзка – продуманная вертикально интегрированная структура. С одной стороны, компания утилизирует мусор, а с другой – очищает питьевую и источные воды. При этом она производит из мусора тепло, биогаз и электричество, которыми торгует на открытых рынках. Создать симбиоз из мусоросжигательного завода и уже существующих ТЭЦ тоже реально. Например, такая система работает в чешском городе Либерец. России попытки объединить утилизацию мусора и выработку тепла в свое время провалились. «Мы пробовали этим заниматься с начала 1990-х годов», рассказывает Андрей Тугов, доктор технических наук, заведующий отделением парогенераторов и топочных устройств электростанции ВТИ. На Челябинской ТЭЦ-2, на Московской ТЭЦ-27 и даже на Рязанской ГРЭС. Это возможно технически, но в России оказалось неосуществимо. Мусором и электроэнергией занимаются разные ведомства. Возникает много административных препон. Электроэнергетики в таком сотрудничестве не заинтересованы, потому что ничего от этого не выигрывают. Избыток электроэнергии в России исчисляется десятками гигаватт. Зачем им заморачиваться с заводом, который будет производить никому не нужную дополнительную энергию? Потом у нас любая станция — это практически режимный объект электроэнергетики просто не пойдут на то, чтобы у них туда-сюда ездили мусоровозы и пахло отходами. Компания «РТ-Инвест» будет производить из мусора только электричество, независимо от ТЭЦ, но даже в этой конфигурации подобные заводы не вызывают энтузиазма у энергетиков. В России, в отличие от Европы, переизбыток электроэнергии, что объясняется в том числе тем, что после распада СССР ослабел промышленный сектор ее потребляющий. Многие заводы разорились, а ТЭЦ остались. Снести их вслед за серпом и молотом или ЗИЛом невозможно, потому что они производят не только электричество, но и тепло для населения. По части производства электричества большинство из них сильно недозагружены. Строительство заводов РТ-Инвеста финансируется в рамках ДПМ – Договора о предоставлении мощности. Это значит, что государство вернет инвестору вложенные деньги только если завод будет вырабатывать 70 мегаватт электричества в год. Если завод не предоставит эти мощности, его ждут многомиллионные штрафы. 70 мегаватт — это очень много. Чтобы выработать столько энергии, нужно сжигать 700 тысяч тонн отходов в год с теплотой сгорания порядка 10 мегаджоулей на килограмм. В реальности таких отходов нет ни по количеству, ни по теплоте сгорания, объясняет Тугов. Поэтому для выработки 70 мегаватт электричества в год придется дополнительно сжечь газ. Оценочные расчеты показывают, что эксплуатация проектируемых в Московской области заводов по сжиганию ТКО с электрической мощностью 70 мегаватт может приводить к пережогу природного газа в количестве примерно 7600 кубических метров в час и дополнительным ежегодным выбросом оксидов азота в количестве 255 тонн. Этот экологоэкономический аспект следует учитывать в процессе реализации проектов, пишет он в статье для журнала ТБО. В итоге заводы РТ-Инвеста, в отличие от Токниска-Варкин, не просто не смогут извлечь максимум возможностей из мусора, но будут вынуждены жечь совсем другое топливо, лишь бы выработать электричество и вернуть вложенные инвестиции. Природное богатство России парадоксальным образом снова выходит нам боком. В Европе завод по переработке отходов в энергию может быть самостоятельной прибыльной единицей, в России — вряд ли. Это мероприятие затратно, а смысла в нем примерно как в поездке по шоссе на Боинге. В Европе энергетические компании вкладывают в такие предприятия большие деньги и выжимают пользу из каждого килограмма мусора, чтобы сократить расход дорогого российского газа на производство тепла и электричества. В Европе высокотехнологичный мусоросжигательный завод – часть единого отлаженного механизма. В России такой же завод – одинокий игрок. Как ни крути, выжать из него такую же пользу, как в Европе, практически невозможно. Чтобы такой завод давал тепло, нужно садиться за стол переговоров с ТЭЦ. А им проект эффективного гибрида не нужен. Чтобы завод оправдывал свое гордое название «waste to energy», нужен спрос на электричество. Чтобы вырабатывать положенную норму энергии только на мусоре, завод надо ставить на окраине Москвы, а не прятать от критиков в полях области. Для того, чтобы хоть кто-то заморочился созданием для завода условий работы по схеме win-win-win, в России слишком много газа.